66. Десантник пер через весь зал, расталкивая народ с явным намерением расквитаться с обидчиком. Кэмпл понял, почему этот идиот был столь решителен. На погоне у него красовались две полоски. «Значит, стал капралом и решил проучить несчастного ефрейтора», — догадался Миха. Десантник приблизился и остановился, словно наткнувшись на невидимую стену. Перед ним вместо ефрейтера стоял сержант. Решимости у парня явно поубавилась, но недостаточно, к сожалению. К тому же к своему приятелю спешила знакомая парочка под халимов и требовалось играть взятую на себя роль крутого парня. «Давай не будем, а?» — начал миролюбиво Миха Кэмпл. Мне прошлого мордобоя хватило». Видя, что Капрала его речь не тронула, Миха добавил. «Зачем портить людям маленький праздник? Оглянись вокруг. Видишь, десантников поменьше будет, чем пехоты. А кто тебе сказал, что мы испортим им праздник? Может, они даже рады будут?» «Ну, не знаю». С сомнением пожал плечами Миха. «Это же насколько надо любить драку, чтобы отказаться от женщины?» «Ладно, сержант» с презрением произнес десантник, поворачиваясь. «На этот раз ты легко отделался!» «Знал бы ты, как тебе повезло, что не сцепился с нами!» С усмешкой подумал Миха, когда тройка удалилась многозначительным видом. Глазами Миха отыскал всех своих людей. Они оккупировали дальний уголок со столиком и пили пиво. Миха подошел к ним и спросил. «А пиво на что приобрели?» «Вместо ответа, мокрый!» Солдат, севший за воровство с непредумышленным убийством, достал кредитную карточку и тут же ее убрал. «Стибрил? Ага. Ну что мне с вами делать, а? Выпить пиво!» — предложил Ломонос и громко крикнул. «Бармен! Еще одно пиво!» Принесли пиво, и Миха сел за стол. Не успел он опустошить бокал и наполовину, как Ломонос спросил. «Кот!» «Ты, случайно, ни у кого девчонку из подноса не уводил? «Вроде бы нет. А что?» «Да тут один к нам прет, как ледокол, а за ним целый звод таких же придурков». Кэмпл повернулся и тут же, без всяких разговоров и предупреждений, получил сильный удар в лицо, от которого рухнул на стол, смахнув рукой все бокалы с пивом, а затем упал вместе со столом. Перед этим Кэмпл успел заметить искаженное злобо и лицо знакомого десантника. Видимо, он не удержался, и злоба, точившая его изнутри многие месяцы, как назойливый червяк яблоко, нашла выход. — Мы пехотинцы! — только и успел предупредить Миха своих солдат за секунду перед свалкой. В сторону полетели стулья и блестящие столы, и началась заварушка между псевдопехотинцами — и десантниками. «Остановитесь! Остановитесь!» — истошно кричал бармен, но его никто не слушал. Драка разрасталась, как снежный ком. В нее втягивались все новые люди, у которых уже давно чесались кулаки, но не представлялось повода. И вскоре дрались между собой солдаты, что всего минуту назад мирно разговаривали друг с другом, угощая новых знакомых дешевым пивом и сигаретами. «Вот чёрт!» — выкрикнул десантник, нечаянно сорвав с Михиного плеча фальшивый шеврон и обнаружив белый череп. Кемпл одним ударом нокаутировал десантника и, прикрывая плечо, крикнул «Уходим!». Берсерки перестали бить в полсилы, и каждый новый удар надолго выводил десантников из строя. Те валились как подкошенные, а Кэмпл тем временем со своей группой продвигался к выходу. Послышался вой полицейских сирен, и в здание ворвались патрульные из военной полиции. Вломившись, они без разбору начали дубасить всех своими дубинками. Миха ударил замахнувшегося на него дубинкой полицейского, и тот отлетел в сторону — Поверженного полицейского оттащили в сторону его товарища, и тот стал что-то бормотать в наплечную рацию. Кемплу удалось прочитать по губам только одно слово «Берсерки». Но этого оказалось достаточно, чтобы понять, что они раскрыты. «Валим отсюда!» Группа Кэмпла прорвалась сквозь кордон из полицейских. Патрульные снаружи еще не понимали, в чем дело, и потому не достали оружия что дала возможность пробраться сквозь заграждение беспрепятственно, отшвырнув в сторону парочку полицейских. Отделение Кемпла рассредоточилось, растворяясь в ночной мгле по одному, по два человека. За некоторыми увязалась погоня. Такой же хвост обнаружил Миха. — Может, морду им набьем в ближайшей подворотне? — на бегу предложил Медведь. — Нет! «Просто отрываться будем, а то обозлим их до предела. А город они лучше нашего знают. Это не проблема!» «Не проблема», — согласился Миха. «Но остается надежда, что этот случай не дойдет до нашего командования и не будет расследования. Кто, как и почему вошел в город без разрешения? Это вряд ли!» «Тоже верно». Кэмпл, посчитав, что они убежали от преследователей достаточно далеко, вломился в неожиданно открывшуюся дверь, втолкнув обратно выходившего из подъезда жильца. «Не ори!» Зажав рот затрепыхавшемуся мужику, посоветовал Миха. «Не грабители". Вскоре снаружи послышался топот гнавшихся за ними полицейских. Потом стих. «Оторвались!» — сказал Медведь. «А теперь что?» «Ничего». — Посидим здесь. — В подъезде? — Действительно, сутки в подъезде — это не дело. — Мужик, ты здесь живешь? — Да. — Ты не против, если мы у тебя денек посидим? — Нет. — Ну вот и ладушки, веди. Мужик, поддерживаемый медведем, довел их до своей двери и дрожащей рукой пытался открыть электронный замок. Но карточка-ключ никак не хотела попадать в разъем нужной плоскостью, и замок противно пиликал, мигая красной лампочкой.